К своему великому удивлению он заметил, что ненависть к нему у товарищей уменьшилась, между тем как он ожидал усиления её. То затаённое желание, чтобы с ним не заговаривали, которое слишком явно сквозило в нём и из-за которого он приобрёл стольких врагов, уже не являлось теперь признаком смешного высокомерия в глазах грубых существ его окружавших оно было теперь справедливым сознанием своего достоинства ненависть к нему значительно ослабела особенно среди младших товарищей которые сделалис теперь его учениками из которых он обращался чрезвычайно вежливо мало помалу он приобрёл даже приверженцев и называть его Мартином Лютером стало считаться неприличным впрочем к чему говорить о его друзьях или недругах всё это безобразно и тем безобразнее чем правдивее изображение а между тем они ведь единственные учителя нравственности для народа и без них что стало бы с ним? Удаётся ли когда-нибудь в газете заменить священника? С тех пор, как Жюльен получил новое назначение, ректор семинарии старался никогда не говорить с ним без свидетелей. В этом была доля осторожности, как по отношению к учителю, так и по отношению к ученику. Главным же образом он хотел испытать его. Перар, этот строгий юнсенист, держался следующего непоколебимого принципа: если какой-нибудь человек обладает, по вашему мнению, достоинствами, то старайтесь ставить препятствия всем его желаниям и начинаниям. Если достоинство его действительно, то он сумеет преодолеть и обойти их. Был сезон охоты. Фоке вздумал прислать в семинарию оленя и кабана от имени родных Джулььена. Убитых животных положили в проходе между кухней и столовой. Здесь все семинаристы видели их, когда шли обедать, и любопытству их не было конца. Кабан, даже мёртвый, внушал страх младшим ученикам, они дотрагивались до его клыков. В течение целой недели в семинарии ни о чём другом не говорили. Дар этот выделил семью Юльенов той частью общества, которую надлежит уважать, и тем самым нанёс смертельный удар завистникам. Его превосходство оправдывалось теперь богатством. Шазель и наиболее известные семинаристы стали за ним ухаживать, и чуть не сетовать на то, что, не предупредив их о богатстве своих родителей, он тем самым заставил их проявлять неуважение к деньгам. В это время производился рекрутский набор, от которого Жюльен в качестве семинариста был освобождён. Обстоятельство это его глубоко взволновало. 20 лет тому назад Для меня могла бы начаться доблестная жизнь. Теперь возможность эта для меня безвозвратно потеряна. Прогуливаясь один в семинарском саду, он услышал разговор двух каменчиков, чинивших ограду. "Но ну вот, придётся отправляться, объявлен новый набор". Притом здорово было. Бывало так, что каменчик Делался офицером, а то и генералом. Подико сунься теперь. В солдаты идут одни нищие, а у кого есть денежки, тот сидит на месте. Кто несчастным родился, несчастным и умрёт. Вот и всё. А вот правду ли говорят, что тот умер? Спросил третий камушек. Но это богачи и рассказывают. Тот нагонял на них страх. При нём работа шла совсем по-другому, чем теперь. И подумать только, что предали его же маршалы. Нужно же быть такими изменниками. Разговор этот немного утешил Жюльена. Уходя, он повторял со вздохом: "Единственный монарх, которого народы помнят. Подошло время экзаменов". Жюльен отвечал блестяще. Но он видел, что даже Жазель старается показать все свои знания. В первый день экзаменаторы, назначенные знаменитым старшим викарием Дефрилёром, с большой досадой должны были на всех экзаменационных листах выставить первым или в худшем случае вторым имя Жюльена Сареля, на которого им указывали как на любимца аббата Перара. В семинарии держали пари, что и на общем экзамене Жюльен будет первым, и это доставит ему честь обедать у монсьёра епископа. Но в конце экзамена, когда речь шла об отцах церкви, один ловкий экзаменатор, спросив Жюльена о святом Иеронимие, И о его пристрастии к Цицерону заговорил Агараций, Вергилий и других светских авторах. Жельлен потихоньку от товарищей выучил наизусть много отрывков из этих авторов. Влечённый своими успехами, он забыл, где находится, и по настоятельной просьбе экзаменатора свлечением ответил и истолковал несколько от горация. После того, как он в течение 20 минут таким образом резал самого себя, экзаменатор вдруг изменил выражение лица и стал отчитывать его за время, потерянное на это нечистивое занятие, из-за те бесполезные и даже греховной мысли, которую он забрал себе в голову. Я просто дурак, сударь. И вы совершенно правы, сказал ему скромный Жюльен, поняв ту ловкую хитрость, жертвой которой он стал. Это экзаменаторское коварство показалось мерзким даже в семинарии. Что не помешало, однако, Абату де Фрильёру, этому ловкому человеку, столь искусно организовавшему сеть безансонской конгрегации и заставлявшему своими депешами в Париж трепетать судей, префектов и даже гарнизонных генералов, поставить своей власной рукой 198 против имени Жюльена И он испытал при этом радость, мстя таким образом своему врагу Иньсинисту Перару. Уже 10 лет, как он задался целью отнять у него управление семинарией. Обад Перар следовал тем же правилам, которые он указал Жильлену: был искренен, благочестив, избегал интриг. строго исполнял свои обязанности. Но судьба в минуту гнева наделила его желчным темпераментом, который так глубоко чувствует несправедливость и ненависть. Ни одно из наносившихся оскорблений не прошло бесследно для этой пламенной души. Он уже 100 раз вышел бы в отставку, но считал, что принесёт пользу На том посту, куда определило его провидение. Я мешаю успехом и езуитства, и идолопоклонства, говорил он сам себе. Ко времени экзаменов он уже месяца 2 не разговаривал с Джулььеном, а между тем он целую неделю был болен. Когда, получив официальное извещение о результатах экзаменов, увидел 198 против имени ученика, которого он считал славой своего заведения. Единственным утешением для него стало сосредоточить на Жюльене всю свою наблюдательность. И он с восхищением убедился, что Жюльен не проявляет ни гнева, Немстительности, ни, ни отчаяния. Несколько недель спустя Жюльен затрепетал, получив письмо с парижским штемпелем. Наконец-то, подумал он, госпожа Дереналь вспомнила о своих обещаниях. Какой-то господин по имени Поль Суррель, называвший себя его родственником, посылал ему чек на 500 франков. и добавлял, что если Жюльен будет успешно продолжать изучение латинских авторов, то такая же точно сумма будет ему доставляться ежегодно. О, это она. Я узнаю её доброту, сказал себе растроганный Жюльен. Она хочет утешить меня. Но почему не написать ни одного дружеского слова? Он заблуждался. Относительно этого письма госпожа Дереналь под влиянием подруги своей госпожи Дервиль всецело отдалась глубокому раскаянию. Хотя напротив своей воли часто думала о том странном создании, встреча с которым перевернула всю её жизнь, она не позволяла себе написать ему. Говоря на семинарском языке, Мы могли бы признать чудом появление этих 500 франков и сказать, что небо избрало самого аббата де Фрильёра, чтобы поднести этот дар Жюльену. 12 лет тому назад аббат де Фрильёр прибыл в Бизансон с тощим чемоданчиком, в котором, по слухам, заключалось всё его имущество.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 И на должность, занимаемую при дворе, маркиз де Ламоль почувствовал, что в Бизансоне опасно вести борьбу против старшего викария, который славился тем, что ставил и смещал префектов. Вместо того, чтобы уступить Абату де Фрильору в этой пустиковой тяжбе, а себе выхлопатать взамен награду в 50.000 франков, замаскировав её в бюджете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 Этот последний был оскорблён подобной дерзостью, да ещё от ничтожного янсениста. Полюбуйтесь, что значит теперь придворное дворянство, воображающее себя столь могущественным, говорил своим друзьям аббат де Фрильор. Господин де Ламоль не послал и ничтожного крестика своему безансонскому агенту и приспокойно допустит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 Всё, что после шестидесятилетних стараний ему удалось сделать это не проиграть окончательно процесса. Состоя со Батом Пераром в постоянной переписке по делу, за ходом которого оба следили со страстью, маркиз оценил наконец ум Абата. Мало помалу, несмотря на громадную разницу в общественном положении, Переписка их приняла дружеский тон. Абат сообщил маркизу, что при помощи всяких притеснений его хотят заставить подать в отставку. Возмущённый подлой, по его мнению, уловкой, употреблённый по отношению к Жюльену, он рассказал маркизу его историю. Этот вельможа, хотя и был богачом, но не был нисколько скупым. Ему никогда не удавалось заставить абата Перара принять немного денег хотя бы на почтовые расходы по процессу, и теперь он охватился замыслью послать 500 франков его любимому ученику. Господин Деламоль сам потрудился написать письмо при отсылке денег. Это заставило его подумать об абате. В один прекрасный день Абд-Перар получил записку, приглашавшую его прийти по неотложному делу в одну из гостиниц Бизансонского предместья. Там он нашёл управляющего господина Деламоль. "Господин маркиз поручил мне предоставить вам его карету", сказал ему этот человек. "Он надеется, что по прочтении этого письма Вы не откажетесь поехать в Париж через 4 или 5 дней. За то время, которое вам угодно будет мне назначить, я объеду земли, принадлежащие господину маркизу во Франш-Конте, после чего в назначенный вами день мы выедем в Париж. Письмо было коротко. Бросьте, мой дорогой аббат, все провинциальные дряздги,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 Все поводы к серьёзным жалобам, вплоть до мелких грязных придирок, безропотно переносившихся в течение 6 лет и наконец вынудивших Абата Перара покинуть епархию. У него воровали дрова из сарая, отравили его собаку и так далее, и так далее. Окончив это письмо,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 А чего вы не отправляетесь? Дело в том, начал застенчиво Жюльен, что, как я слышал за время вашего долгого управления, вы не сделали никаких сбережений. У меня есть 600 франков. Слёзы помешали ему продолжать. И это не будет забыто. холодно сказал экс-ректор семинарии Идите же к епископу, становится поздно. Случаю было угодно, чтобы в этот вечер Абат де Фрильёр дежурил в приёмной епископа. Монсиньор обедал у префекта, и таким образом Жюльен передал письмо самому де Фрильёру, но он не знал его в лицо. Жюльен с изумлением увидел, что этот аббат дерзко распечатал письмо, адресованное епископу. Вскоре на прекрасном лице старшего викария выразилось удивление, смешанное с живейшим удовольствием, а затем и какая-то особая озабоченность, пока он читал Жюльен, поражённый его красивой внешностью, успел рассмотреть его. Лицо это выиграло бы в значительности, если бы черты его не выражали хитрости, переходившей в глубокое, запрятанное коварство. Сильно выдававшийся нос представлял безукоризненно прямую линию, но к несчастью придавал этому красивому профилю неизгладимое сходство с лисицей кроме того аббат этот по-видимому сильно интересовавшийся отставкой господина Перара был одет с элегантностью которая очень понравилась Жюльену и которой он никогда не видал ни у одного священника Жюльен только впоследствии узнал в чём заключался Исключительный талант аббата де Фрильёра. Он умел забавлять своего епископа, любезного старика, созданного для жизни в Париже и смотревшего на Безансон как на место ссылки. Обладая чрезвычайно плохим зрением, епископ этот до страсти любил рыбу, и аббат де Фрильёр вынимал кости из рыбы подаваемый монсиньору. Жюльен молча смотрел на аббата, перечитывавшего просьбу об отставке, как вдруг дверь с шумом распахнулась. Быстро прошёл богато одетый лакей. Жюльен едва успел обернуться к двери, как увидел маленького старика с крестом на груди. Он пал ниц. Епископ ласково ему улыбнулся. И прошёл мимо. Прекрасный аббат последовал за ним. И Жюльен остался один в приёмной, благочестивую пышность которой он мог теперь спокойно рассматривать. Визансонский епископ, человек с умом закалённым, но не задавленным длительными испытаниями эмиграции, имел уже более 75 лет. И чрезвычайно мало беспокоился о том, что случится через 10 лет. Что это за семинарист с таким умным взглядом, которого я как будто видел, проходя, спросил епископ. Разве они не обязаны теперь уже спать, согласно установленным мною правилам? Но этот совсем не расположен спать, клянусь вам, монсиньор. И кроме того, он принёс важную новость просьбу об отставке единственного оставшегося в вашей епархии иесинниста. Этот ужаснейший аббат Перар понял наконец, чего от него давно хотят. "Ну вот", сказал епископ, смеясь. "Вам не удастся заменить его достойным человеком. А чтобы показать вам его настоящую цену, И я приглашу его завтра к обеду. Старший викарий хотел было вставить несколько словечек насчёт выбора преемника, но прилад, не расположенный к деловым разговорам, перебил его. Раньше, чем позволим прийти другому, узнаем немножко, почему уходит этот. Пошлите ко мне этого семинариста. Остами детей глаголит истина. позвали Жюльена. Сейчас я окажусь между двумя инквизиторами, подумал он. Никогда он не чувствовал в себе такой отваги. Когда он вошёл, монсьёра раздевали два локея, одетые лучше самого господина Вально. Прежде чем перейти к господину Перару, прилад щелкнул нужным расспросить Жюльена о его занятиях. Он коснулся слегка догмы и был поражён. Затем перешёл к словесности, к Вергилию, Горацию, к Цицерону. За этих писателей подумал Жельян: "Я получил свой 198 номер. Терять мне нечего. Попробую блеснуть". Это ему удалось. Прилад сам прекрасный знаток литературы был в восторге. За обедом у префекта одна молодая девушка с вполне заслуженной известностью прочла поэму о Магдалине. Епископу хотелось говорить о литературе, и он очень скоро забыл и обата Перара, и все свои дела, споря с семинаристом о том, богат или беден был гораций он прочёл наизусть несколько от но иногда память изменяла ему и тогда Жюльен со скромным видом цитировал всю оду целиком епископа поражало то что Жюльен не выходил из тона обычного разговора он произносил 20 или 30 латинских стихов как если бы рассказывал о том, что происходит в семинарии. Они долго говорили о Вергилии, о Цицероне, наконец прилад не смог удержаться, чтобы не похвалить юного семинариста. Пройти курс учения лучше, чем вы не возможно. Монсьеньор возразил Юльян: "Ваша семинария может представить вам 197 воспитанников более достойных вашего высокого одобрения. Это каким образом, спросил Прилад, удивлённый этой цифрой. Я могу подтвердить официальным свидетельством то, что имел честь сказать вашему преосвященству на годовом экзамене в семинарии, отвечая как раз по тем предметам, которые сейчас доставили мне похвалу вашего приосвященство я получил номер 198. А, это любимец абата Перара, воскликнул епископ, смеясь, и посмотрел на господина Дефрельора. Этого надо было ожидать. Но это честная война, не правда ли, друг мой? обратился он к Жельену. Ведь вас разбудили, чтобы послать сюда. Дамон-сеньор, я выходил один из семинарии только раз в жизни, чтобы помочь абату Шасбернару убрать собор в день праздника Тела Господня. Оптима, сказал епископ. Значит, это вы показали столько мужества, поместив букеты из перьев на балдахин? Я каждый год смотрю на них со дрожанием. Я всегда боюсь, чтобы они не стоили кому-нибудь жизни. А вы пойдёте далеко, друг мой. Но я вовсе не хочу пресечь вашу блестящую карьеру, умарив вас с голоду. По приказу епископа принесли бисквитов и бутылку малоги. Жюльен оказал им честь, но ещё более ободды фрильёр, знавшая, что епископ любит смотреть Когда едят весело и с аппетитом. Прилад, всё более и более довольный концом своего вечера, заговорил об истории церкви, но увидел, что Жюльен ничего не понимает в этом вопросе, и перешёл к нравственности Римской империи при императорах эпохи Константина. Конец язычества сопровождался тем же состоянием тревоги и сомнений, которые в XIX веке удручают печальные и тоскующие умы. Монсиньор заметил, что Жюльен не знал даже имени Тацита. К удивлению прелата, Жюльен наивно ответил, что этого автора нет в семинарской библиотеке. По правде сказать, я очень рад этому обстоятельству. Ответил прилад весело. Вы выводите меня из затруднения. Вот уже 10 минут, как я измышляю средства отблагодарить вас за приятный вечер, доставленный мне вами, и притом столь неожиданно. Я не ожидал найти учёного, воспитаннике моей семинарии. Мне хочется подарить вам тацита, хотя подарок этот не особенно каноничен. Прилат велел принести восемь томов прекрасно переплетённых и пожелал написать собственноручно на заглавном листе первого тома комплимент Жильену Сарелю по латыни. Он щеголял хорошим знанием латинского языка. В конце он сказал ему серьёзным тоном, резко отличавшимся от остального разговора: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 Монсьеньор не сказал ему ни слова об аббате Пераре. Особенно поразила Жюльенна крайняя вежливость епископа. Он и понятия не имел о такой внешней учтивости, соединённой со столь естественным достоинством. Контраст выступил особенно резко, когда он вновь увидел мрачного аббата Перара, дожидавшегося его. с нетерпением. Что они тебе сказали? громко крикнул он ему, когда только увидел его издали. Жюльен несколько путался, передавая палатыню речь епископа. Говорите по-французски и повторите в точности слова монсьёра, ничего не прибавляя и ничего не убавляя, сказал экс-ректор семинарии своим резким тоном и не слишком учтиво. Что за странный подарок от епископа молодому семинаристу, говорил он, перелистывая прекрасное издание от Отцита, золотой обрез которого, казалось, внушал ему ужас. Оставьте мне первый том вашего Тацита, тот, где написано приветствие монсиньора епископа, сказал он ему. После моего отъезда Эта латинская строчка будет для вас в этом доме грамот водом. Ибо для тебя, сын мой, приемник мой, окажется свирепым львом, готовым расторзать тебя. На следующее утро Жюльен нашёл что-то странное в манере разговаривать с ним товарищи. Тогда он ещё более замкнулся в себе. Вот, подумал он,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 будем настороже. Наконец, семинаристик из зверье рассказал ему со смехом полное собрание сочинений отцыта. При этих словах, которые были услышаны, все наперебой стали поздравлять Жюльена не только с великолепным подарком, полученным от монсиньора но также и с двухчасовым разговором, которого он был удостоен. Всё было известно до мельчайших подробностей. С этой минуты зависти больше не было. Перед ним стали заискивать. А бадка Станет, который ещё накануне был с ним до крайности заночив, взял его под руку и пригласил завтракать. По несчастному свойству характера Жюльена дерзость этих грубых существ заставляла его сильно страдать. Уродливость их вызывала у него отвращение и не доставила ни малейшего удовольствия. Около полудня аббат Перар простился со своими учениками, не упустив случая обратиться к ним со строгим наставлением. К чему стремитесь вы? сказал он им: к мирским ли почестям, к общественным преимуществам, к наслаждению властвовать, попирать законы и быть безнаказанно дерзкими со всеми, или же к вечному спасению? Самым отсталым из вас стоит только открыть глаза, чтобы увидеть разницу между этими двумя путями. Едва успело он уехать, как святоши пошли в капеллу и запели те деум. Никто во всей семинарии не отнёсся серьёзно к речи бывшего директора. Он очень раздосадован своей отставкой, говорили все. Ни один семинарист не был так наивен, чтобы поверить, будто можно добровольно уйти с должности, где приходится вести дела скрупными поставщиками. Аббат Пирар переехал в самую лучшую гостиницу в Бизанции и решил там прожить 2 дня под предлогом дел, которых у него не было. Епископ пригласил его к обеду и, желая подразнить своего старшего викария де Фрильора, старался заставить аббата блистать. Когда они сидели за десертом, Из Парижа пришло странное известие. О назначении аббата Перара великолепнейший в великолепнейший преход Н в четырёх холье от столицы. Добрый прилад от души поздравил его с этим. Во всём этом деле он увидел тонкую игру, а это привело его в хорошее настроение. и внушили ему самое высокое мнение о талантах Абата. Он выдал ему великолепное латинское свидетельство и приказал замолчать. Абату де Фрилёру, позволившему себе какие-то замечания,